подумал он, глядя на его босые ноги с красными, тощими щиколками. Ведь мокро. И побуждаемый чувством, похожим и на жалость, и на брезгливость, он пошел во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколки. При входе доктора с кучи хлама вскочил Никита и вытянулся. — Здравствуй, Никита, — сказал мягко Андрей Ефимович. — Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли?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 «Помогай вам Бог, друзья!» Иван дмитрич с блестящими глазами поднялся и, протягивая руки к окну, продолжал с сволнение в голосе. «Из-за этих решеток благословляю вас! Да здравствует правда! Радуюсь!» «Я не нахожу особенной причины радоваться», – сказал Андрей Ефимович, которому движение Ивана Дмитриевича показалось театральным и в то же время очень понравилось. «Тюрем у сумасшедших домов не будет».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 пускай бьет. Все равно оба помрут рано или поздно. И бьющий к тому же оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянство глупо, неприлично. Но пить – умирать. И не пить – умирать. Приходит баба, зубы болят. Ну что ж, боль есть представление о боли. И к тому же без болезней не проживешь на этом свете. Все помрем.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 «Это оригинально», – сказал Андрей Ефимович, смеясь от удовольствия и потирая руки. «Меня приятно поражает вас склонность к обобщению, а моя характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестящая. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. ну я вас выслушал, теперь и вы благоволите выслушать меня».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 Как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость, с какой радостью я всякий раз беседую с вами. Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами». Коботов отворил навершок дверь и взглянул в палату. Иван Дмитриевич в колпаке и доктор Андрей Ефимович сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, сдрагивал и судорожно запахивался в халат.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 лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски. А Михаил аверьянович по обыкновению здоровый, бодрый и весёлый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома. После одной ночи, проведённой неизвестно где, он вернулся домой рано утром, в сильно возбуждённом состоянии, красный и непричесанный.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 «И поправимся!» – весело сказал Михаил Аверьяныч. «Ещё лет сто жить будем!» «Так, тось!» «Сто не сто, а на двадцать ещё хватит!» – утешал Хоботов. «Ничего-ничего, коллега, не унывайте. Будет вам тень наводить!» «Мы ещё покажем себя!» – захохотал Михаил Аверьяныч и похлопал друга по колену. «Мы ещё покажем!» «Будущим летом, Бог даст, махнём на Кавказ!»